Наследство. Если с утра я сомневался уйти вечером в городское поместье или переночевать в башне, а в столицу переместиться с утра пораньше, то в свете расцвес и розы решил ночую здесь. Перед сном распечатывал из свитка взятые в коморке драгоценности и разложил их на прикроватном столике. Быть может, их бывшая владелица захочет что-то о своих вещах рассказать, или дать приказ, как быть с ними дальше. Лёг спать и действительно увидел ожидаемый сон. Та же женщина, что и в прошлых видениях, только очень помолодевшая, склонилась надо мной и поцеловала в лоб. Я услышал сопот. Как я устала Наконец-то смогу отдохнуть. «А ты, мой правнучек, живи, пока не надоело». Затем она улыбнулась, прощально махнула рукой и без следа расставила. Я крепко спал и еле смог встать, когда кидр меня разбудил. Всё осталось по-прежнему. Только на среднем пальце правой руки надежно пристроился перстень. Тот с печатью из черного камня. Причем он не снимался. Из зачарованных предметов не снимаются лишь проклятые вещи и артефакты, которая заклята от утери и передачи посторонним. Очень надеюсь, что у меня на пальце второй случай. После умывания слуга спросил. «Ваша милость, драгоценности на столике прикажете прибрать?» «Нет, я сам», — и пояснил. «Семейные вещи, mm. мажеские, из старого хранилища достал. Хочу посмотреть, что они могут». Ни членам семьи их трогать может быть опасно. Понял, что старинно, я так сразу и подумал. Они не прошлой династии, не позапрошлой тоже. Те я несколько раз видел. Наверное, еще древнее. Их не трогали более 900 лет. Ах, какая роскошь! Мало кто из современных родов имеет столько благородных предков. Не трогали девять веков. Сколько же поколений их перед этим носило? Перечень носителей перстня у меня в голове. Э -э, кажется, 23 Да, точно. Сменилось ровно 23 главы рода мухатепов Голова опять стала тяжелой. Новые знания лились потоком. Последняя владелица перстня была довольно слабым архимагом но не стремилась к силе и не пыталась достичь уровня императорской семьи. Ее устраивала роль правительницы мелкой второстепенной провинции. Тихие семейные радости, воспитание детей и обожание мужа. Да, он не волшебник, зато прекрасный воин и искусный военачальник. А еще он очень любил ее. Ого! Что это за зверь такой? Довольно слабый архимаг. У нас сейчас любой архимаг олицетворение магической мощи. Как же было тогда? Ответа на этот вопрос я не получил. Зато вспомнил про печатку. Сильный защитный амулет. Универсальный причем. Защищает от ядов, физических и магических атак. В дополнение подсвечивает источник атаки. Заодно накладывает на владельца заклинание истинное зрение. Магический фон дворцовой крепости слаб, но за столько сотен лет простой артефакт зарядился до максимума. Еще он служит мелким хранилищем. Туда мало что помещается, но родовая книга заклинаний имеется. Чуть-чуть денежных средств на первое время, на случай, если случится беда или немилость императора и придется бежать. Немного. Всего пара талантов золота, да спиток мин драгоценных камней. Несколько родовых артефактов и посох. Сима власти. Да, еще печатка открывает все двери в потайные хранилища. Если они еще остались и не разграблены. Карта с их расположениями должна лежать в книге заклинаний. Ну... «Пара талантов золота для управительницы провинции, может и немного, но сейчас...» «Мина — это шестидесятая доля таланта, а он сам сколько весит?» «Слышал разные трактования, округлённые от 8 до 60 килограммов». «Правда, один знакомый утверждал, что это вес упитанного вала». «Тут вообще простор для воображения. Откормочный вес, убойный вес, вес мяса без костей». Не будем даже вспоминать Про разные породы коров Когда пойму, как открыть хранилище Заодно найду время и место для взвешивания Вот тогда буду знать точный вес Смогу даже статью для исторического альманаха накалякать Дескать, все вы лохи а Мои предки заложили в заначку золотишко Так я взял да и положил его на весы И вот теперь уверенно заявляю Один талант весит столько, что сразу его не пропьешь Не в одиночку, точно. Шутки шутками. Оставшиеся вещицы надо обязательно проверить. Многие считают, что можно нацепить на себя гору артефактов и ходить на всех поплевывая. Однако это не так. Даже имея неограниченный выбор, волшебник может надеть на себя ограниченное количество магических предметов. Если подумать то имеется довольно мало мест для их размещения. На голове шляпа, шлем или бандана, очки или что-то похожее на глаза. Шея — логичное место для амулета. На тело можно надеть четыре вещи. Сначала рубаху или жилет. Помните рыцарские романы, как кавалер выходил на поединок за даму в одной сорочке? Ее можно зачаровать на защиту, так что она будет надежнее стального доспеха. На рубаху стоит накинуть зачарованное одеяние. Затем доспех. Прикрыть всю эту прелесть мантией или плащом. Затем перепоясаться ремнем. Понятно, что лучше тоже мажеским. Дальше вещи идут парами. Два кольца носятся только на средних пальцах. Пара перчаток. Два браслета или пара наручей и пара обуви. Всё. Оружие и щиты не считаются. Их не носят, а только держат в руках. Итак, шляпа, очки, амулет, рубаха, роба, доспех, плащ, ремень, перчатки, сапоги, два кольца и два браслета. Выходит, не так уж много, особенно с учётом стоимости артефактов. Например, мой новый перстень только по цене зачарования — тянет на стоимость приличного графства. Вот только продать печатку не получится. Разве внутри рода? На столике лежит далеко не полный комплект. Второе кольцо вместо амулета — роскошное женское колье. Вместо шляпы — очень изящная диадема с большим коричневым опалом. Резная пряжка с витым золотым шнуром который, наверное, служил ремнем. Два браслета и две перчатки, сотканные из серебряных нитей. Кольцо? Еле-еле. Браслеты еще туда-сюда. Их можно поднять повыше и закрыть рукавами. Остальное явно сделано специально для женщины. Не по размеру. Магические вещи подстраиваются под хозяина. А по своему внешнему виду. Не, конечно, надеть можно. Но удивленные взгляды и шепотки за спиной мужчины обеспечены. Впрочем, шепотки за спиной женщины тоже возможны. Но взгляды будут завистливыми. Вещи не только магические, но и просто очень красивые. К тому же подобранная в единый ансамбль. Вот повезет какой-то девчонке. Если она волшебница, другим такие украшения только покрасоваться. Если окрутит меня. Такое я смогу подарить только жене. Иначе меня жаба задушит. И хомяк загрызет, если хоть одна вещь уйдет из семьи. Хм, мне теперь что, жену по драгоценности подбирать? Надо вспомнить, какие глаза у Терезочки.